в котором, казалось, показывалось, как мужчина и женщина могут совокупляться в невесомости. Его тронула изобретательность авторов, и он покинул купол в неплохом настроении. Он решил найти Амелию и объясниться на чистоту, почему все происходит именно так. Джерик заблудился в городе, но ему не стоило особого труда найти правильное направление – Он пересек хрустящую лужайку из сладко пахнущих кристаллов и приблизился к полурасплавленному ансамблю, заметив впереди ориентир, висящий без видимой поддержки над механической фигурой, протягивающей к нему сначала умаляющие руки, затем берущие с земли маленькие золотые диски и швыряющие их в воздух, повторяя эти движения снова и снова с тех пор, как Джерик стал себя помнить. Он прошёл мимо фигуры и углубился в плохо освещённую аллею, где из отверстий по обеим сторонам высовывались маленькие металлические морды. Глазки машин всматривались пристально в него и шевелили серебряными усиками. Джерик никогда не знал функции этих платиновых грызунов, хотя догадывался, что они были сборщиками информации какого-либо рода для машин, помещённых за высокими обожжёнными радиацией стенами аллей. Несколько миражей, почти неощутимых, появились и исчезли перед него: тонкий мужчина восьми футов роста, слепой и агрессивный, собака в большой бутылке на колёсах. жёлтоволосый, похожий на свинью инопланетянин в разноцветных одеждах. Джэрик вышел из зарей и пошёл дальше по колено в мягкой чёрной пыли, пока земля не стала подниматься, и он оказался на холмике над прудами из какой-то стеклянной субстанции, правильной округлой формы, подобно выброшенным линзам гигантского оптического инструмента. Он обогнул их, так как знал из прошлого опыта, что они способны двигаться и проглотить его, а затем повергнуть галлюцинациями, которые хотя и интересны, отнимали много времени. Вскоре он увидел впереди себя пасторальную иллюзию, где они встретили Джегида по его возвращении. Джерик пересек иллюзию Заметив, что там был разложен свежий пикник и нет следов пребывания латов, которые обычно оставляли кучу мусора после себя, и продолжал бы свой путь дальше к яме в милю шириной, если бы не услышал слева от себя голоса, поющие песню, тот, кто рассказывает ему плохие истории, этим себе вред приносит. Он становится только сильнее. Джерик пересек исток из податливого вздыхающего вещества, почти теряя равновесие, так что несколько раз ему пришлось подняться в воздух, хотя оказалось, всё ещё оставались какие-то трудности в прямой передаче энергии от города к кольцу. В конце концов, на другой стороне рухнувших арок он нашёл их. стоящих вокруг мистера Андервуда, который энергично махал руками, дирижируя инспектору Спрингеру, сержанту Шервуду и двенадцати констеблям, поющим гимн с сияющими и полными радости лицами. Только спустя некоторое время Джерек заметил миссис Ундервуд картину отчаянного смущения в покрытом пылью восточном платье со сбитыми на бок перьями, сидящей, обхватив голову руками, и наблюдающей происходящее из античного вращающегося кресла, что осталось от какой-то рубки управления. Она подняла голову при его появлении. Они... Все теперь обращены в веру, — устала, — сказала она ему. Им кажется, что было видение незадолго до нашего прибытия. Гимн кончился, но служба, это было ничем иным, продолжалась. И таким образом Бог явился к нам в золотом шаре, и Он говорил с нами, и Он сказал нам, что мы должны идти вперед и рассказать миру о нашем видении, так как все мы теперь верим. «Его пророки! Он дал нам величие и надежду!» — кричал Гарольд Ундервуд в сверкающем пенсне. «Аминь!» — откликнулись инспектор Спрингер и его люди. «Мы были испуганы и находились в самой глубине ада, но он услышал нас, и мы воззвали Господу, который сделал небеса и землю».